Глава 21. Нина, прости, но я должна идти. Силой выдернула свою руку из его, пытаясь отдышаться. Я хочу встретиться со своей единственной подругой, и я встречусь. А ты, Слав, я очень тебя люблю, знаешь, и, наверное, буду любить всегда. Но ты больше не можешь мне приказывать, что делать, куда ходить и с кем встречаться. Дети пока побудут здесь. Варламов подался вперед, чтобы возразить. Но в этот момент ворвалась Валерия Николаевна. «Сыночек, боже мой! Очнулся, хороший мой!» Свекровь, минуя меня, как нечто маловажное, бросилась к славе. А я, наконец, вылетела из палаты. «Нина!» — вслед звучит разъярённый крик Варламова. Но я уже захлопываю за собой дверь. Его поцелуй до сих пор обжигает кожу, и я невольно касаюсь пальцами губ. Целовал, как раньше. Боже мой! Как же давно это было!» Кажется, целая вечность прошла. А я ведь даже не замечала, что он отдалился. Перестал меня ревновать. Перестал обращать внимание, как на женщину. И я сама в этом виновата. Растворилась в нем. Забыла о себе. А потом еще Юлька с Артуром. Надо же мне было попереться на ту дачу проклятую. — Мам, мы чай папе принесли. Кирюша бежит впереди Яны держа бумажный стакан с кипятком. А у меня сердце куда-то вниз рухнуло. Господи, Кирилл, ты же аж париться мог. Яна, куда ты смотришь? Ряпнула на дочь, а та остановилась, потупилась. Я только сейчас заметила, что дочь вся красная, запыхавшаяся. Мам, он не давал мне стакан. Говорит, сам папе отнесет и бежать бросился. Я не успела. Прости, мам. И смотрит на меня так, что душа в лохмотье. Что же я за мать такая? Чего ору на невинного ребенка? Потому что папашу им выбрала изменника? Или потому что сама овца глупая? Ладно. Кирюш, осторожнее неси. Не пролей на себя. Отворила сыну дверь, и он довольный шагнул внутрь. Яночка, моя девочка, иди сюда. Распахнуло объятия и дочь вдруг улыбнулась. Я думала, ты меня ругать будешь? обняла меня за талию, уткнулась носом в грудь. Прости, мам. Это ты меня прости, крошка. Я совсем уже с ума сошла, совсем этим. Я подняла на меня взор, затуманенный слезами. Мам, а папа? Он так и останется таким? Ну вот зачем? Зачем ты, господи, принуждаешь меня к этому? Почему я должна объяснять это своим детям? Я не знаю, Ян, но ты должна принять тот факт, что, возможно, так и будет. Прошу, не говори ничего о Дочь вздохнула, молча кивнула. Хорошо, мама. Рыдания снова сдавили горло железными тисками, и я схлипнула. Не плачь, мам, Кирилл увидит, шикнула на меня дочка, а я вдруг поняла, что она вторая я такая же любящая также пожертвует при необходимости собой только внешне отца копия не буду иди к ним и следи за братом мне отъехать нужно я на тот же нахмурилась с протестом во взгляде скрестила на груди руки куда отъехать к нему к любовнику своему я вспыхнула и даже дар речи потеряла что мам «Думаешь, я совсем глупая? Или маленькая, как Кирилл?» «Я не слепая, мам! Не уходи!» Схватила меня за руку так сильно, что мне показалось, сейчас ломает пальцы. «Мам, он ведь не стоит нас! Мы твоя семья!» «Яна!» — выдохнула Рвана, притягивая к себе дочь. «Ты что? Я не к нему! С ним не было ничего и никогда не будет!» Я папу твоего люблю, глупая. Я никогда его не предавала, в отличие от него. Даже в мыслях не было. Прижала малышку к себе. А она крепко обняла меня руками. Правда? Не бросишь нас? Вот тут мне уже стало дурно от вопросов дочери и токсикоза вместе взятых. Пошатнулась, схватившись за подлокотник деревянного кресла. «Мам!» Я наскрикнула. А я тут же зажала ей рот ладонью. Тихо. Ничего отцу не скажи. Со мной все нормально. Но в тот же миг дверь открылась и показалось лицо свекрови. Что тут происходит? Вам какое дело, Валерия Николаевна? Я грызнулась, как никогда раньше, на что ее глаза полезли из орбит. Ты? Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Помолчи, бабушка. Яна ответила ей так, как никогда не посмела бы я на что нижняя челюсть свекрови отъехала вниз. «Иди к папе и оставьте уже мою маму в покое!» «Доченька моя, моя маленькая воительница, только Славка мог вот так гаркнуть на мать, когда она начинала меня донимать, а тут Янка, малышка моя. Иди, мам, я присмотрю за ними». Это странно, но даже несмотря на все произошедшее в последнее время, Я была окрылена. Я впервые за несколько недель улыбалась и была в отличном настроении. Моя дочь за меня заступилась, и она верила мне. Ей было достаточно моего слова, чтобы поверить. И это многого стоило. Это весь мой мир, мои малыши. Накрыв ладонью, изрядный похудевший живот улыбнулась. И этого я рожу. Вот только наберу сил и рожу. Всем назло. И буду счастлива вместе со своими детьми. А слава? Славу я не брошу, решила для себя твердо. Я буду его поддерживать. И сделаю все, чтобы он встал на ноги. Но только до тех пор, пока не встанет. А тогда? Тогда я разведусь с ним, чтобы прекратить эту жуткую боль, что терзает мою обугленную душу. Не смогу больше терпеть это все. Не смогу. Но ну, ты, мать, даешь! Я с таким трудом тебя устроила в хорошее место, а ты через два дня уволилась. Я говорила уже, что ты ненормальная». Так встретила меня у кафе Юлька. Как всегда, красивая, ухоженная, в отлично сидящем на ней костюмчике. Подруга чмокнула меня в щеку и, взяв под руку, потащила в здание. «Ну, пойдем! Я голодная, как зверь. Всю ночь Александр меня мучил, гаденыш. А сама счастливая, цветущая. Ну вот выносила бы мозг своему Александру» заворчала на нее безлобно понимая что на самом деле соскучилась по ней вот такой вот живой жизнерадостный активный и не ври тебе ничего не стоило устроить меня картуру тут юлька согласилась задумчиво кивая но «Ну, вообще-то да не стоило а знаешь почему да потому что он запал на тебя и в отличие от твоего варламова он очень позитивный человек и добрый а ты дура Вот так вот запросто распределила всем роли и плюхнулась на стул, любезно предложенный молоденьким официантом. «Так, мальчик мой, давай-ка посоветуй мне чего-нибудь вкусного и пьянящего». Мальчик смутился, а я улыбнулась. «Юлька такая Юлька». «Ну давай, рассказывай, чего у тебя там происходит. Похудела, смотрю, сильно. Что, пьет, бьет, не любит?» Я вздохнула. Если бы все было настолько просто. Все плохо, Юль. Так плохо, что я уже не могу ни есть, ни спать, ни думать ни о чем, кроме Славки. Юля обреченно покачала головой, закатила глаза в своей театральной манере. Но говорю же, дура, он тебя бросил. Ау! Очнись уже, наконец, и приди в себя. Живи дальше! Для пущей убедительности подруга помахала перед моим лицом рукой. «Совсем ты, что ли?» А он не только бросил, он еще и изменил мне Юль. С одной припадочной, которая сама себя избила, а на меня написала заявление. А потом с ножом на меня бросилась. И слава, он теперь ходить не может. Его по голове ударили и... «Так, стоп!» Юлька залпом осушила бокал шампанского и подозрительно на меня уставилась. Ну-ка, по порядку и в подробностях. Нефедов Илья Сергеевич. Итак, вы утверждаете, что гражданка Анинкова находится с вами в дружеских отношениях? Нет-нет, не утверждаю. Секретарь Варламова очень нервно жестикулировала, но, похоже, говорила искренне. Просто боялась. Не каждый день люди узнают, что рядом все время ошивался психически неуравновешенный человек. Я просто... просто иногда вместе пили чай, болтали. Но я не знала о том, что она такая. О чем болтали, Ирина Давыдовна? Терпеливо допытывался следователь, успокаивающий, улыбаясь. Женщина краснела и нервничала. Обмахивала себя папкой с какими-то бумагами и вздыхала. Вы знаете, так ужасно это. За всю свою жизнь я никому не причинила зла. Столько лет Вячеславу веры и правды служу, а тут... — Вы же не думаете, что я в чем-то виновата. Вы и Вячеславу скажите. Не хотела я ему зла. — Так, Ирина Давыдовна. Илья Сергеевич легонько шлепнул по столу ладонью. — Во-первых, выдыхайте. Вас никто ни в чем не обвиняет. Во-вторых, расскажите подробнее, о чем вы говорили с гражданкой Аненковой. Она? Она все время расспрашивала о семье Вячеслава. Я, признаться, даже ничего не заподозрила. Думала, она просто тему для разговора ищет. Ну и трепались так. По-бабски, понимаете? Женщина неловко ерзала на стуле и потихоньку рассказывала. А Нифедов диву давался. Как ловко эта Анинкова тут всех вокруг пальца обводила. Хитрая эта девушка. Очень. Несмотря на то, что ее действия напоминают действия сумасшедшие. Смекалки ей не занимать. Телефон ее не отвечает. И, судя по всему, сим-карта уничтожена. На квартире, которую Анинкова снимала, не оказалось ни ее, ни даже ее вещей. И что самое странное и почти невозможное, эксперт не нашел ее отпечатки. Но разве может быть такое? Даже матерые домушники, нет-нет, доставляют следы. А это всю квартиру от Драйла. Удалось, правда, найти пару волосков в ванной что для такой ситуации уже удача. Как поведала Ирина Давыдовна, Леана, кроме того, что часто интересовалась семейными делами Славки, немного даже рассказала и о себе. Девушка, оказывается, деддомовская. Что ж, это очень важная зацепка. Возможно, даже она поможет найти Аненкову. Также Нефёдов раздобыл контакты фирмы, в которой работает Леана, но от чего-то был уверен, что там девушки нет. Увы, он не ошибся. Как выяснилось, Аненкова уволилась дистанционно еще две недели назад. Выяснив место жительства Аненковой в Саратове, Илья Сергеевич решил отложить все остальные дела и направиться туда.